Глава 2. Поход оказался запланирован на ближайший вечер. К этому времени я успел присытиться чтением форума, в волю нагуляться по столичным улочкам, воскресить Флинта и даже выглянуть за стены города, продолжив тем самым знакомство с пятой зоной. Впрочем, на этот раз ничего особенно интересного нам не встретилось. Где-то через полчаса, устав от непритязательных и безжизненных пейзажей, мы с попугаем вернулись к главным воротам чернокаменного Люциуса. «Король кап «Заткнись, вредитель!» — злобно шепнул я, косясь в сторону стоявшего рядом часового. «Иначе из тебя тут мигом цыпленка гриль сделают!» «Тревога!» «Вот-вот!» Будущие участники рейда начали собираться минут за двадцать до назначенного срока. Сначала объявилась небольшая группа из пяти или шести игроков. К ним присоединились еще несколько. В толпе мелькнул уже знакомый мне по турниру черный зонт. Откуда-то вынырнуло Сахарок, а затем возле меня притормозил Антиох. «Фантом!» — глава клана благожелательно улыбнулся и протянул вперед ладонь. «Рад познакомиться лично. Мария сказала, что ты к нам присоединишься». «Она была очень убедительной», — кивнул я, отвечая на рукопожатие. «Тоже рад знакомству». «Да, сахарок такая. Скажи, что конкретно тебе успели пообещать?» «Полную свободу действий и множество ограничений. Это если вкратце». «Хм...» Антиох с досадой почесал щеку. Тогда ясно, из-за чего все проблемы. «Да нет никаких проблем. Я же здесь». Собеседник невнятно хмыкнул, о чем-то задумался, после чего внезапно усмехнулся. «Наверное, стоит сделать более конкретное предложение, да?» «Скажу прямо. Нас интересует твой портал в мир демонов, твой боевой потенциал и твоя медийность. Что предложить взамен, мы не знаем». «Надеюсь, ты сможешь ответить на этот вопрос». Пришла моя очередь чесать в затылке. «О портале я уже слышал. Догадаться про свою ценность в качестве боевой единицы было не так уж и трудно. А вот медийность...» «Что ты имеешь в виду под медийностью? Мне нужно будет заниматься какими-то выступлениями?» «Нет», — Антиох энергично мотнул головой. «Никаких выступлений. Достаточно того, что ты делаешь сейчас. Главное, чтобы ты делал это под гербом нашей гильдии». А, -а, а имиджевая реклама». «Можно и так сказать». «Запрет на торговлю». «Торгуй с кем хочешь. Конечно, мы будем рады, если ты станешь делать это через нас. Но это не является обязательным условием». «А порталы?» «Вот насчет порталов у нас достаточно жесткая позиция», — посерьезнел Антиох. «Если мы заключаем соглашение, то хотим, чтобы ты каждый раз брал с собой хотя бы одну нашу группу и не брал никого со стороны». «Понимаю. А боевой потенциал?» «Насколько мне известно, у твоего персонажа очень хороший магический урон, поэтому мы были бы рады видеть тебя в составе какой-нибудь ударной группы». Но это не обязательное условие. Сможешь, хорошо. Не сможешь, так не сможешь. Понятно. Главный вопрос в другом. Что бы ты хотел получить от нас взамен? Я взял паузу, оценивая собственные потребности. С одной стороны, мне было нужно очень много всего. С другой «Бриллиантовые руны», «Топовые умения школы хаоса», «Прокачка», «Нормальный шмот» и «Мифрил». «Губа не дура», — развеселился собеседник. «Но это значит, что мы договоримся. Руны и свитки по внутренним ценам, честное распределение добычи во время рейдов, совместный кач, помощь в торговле. Как тебе?» Это же стандартные условия для всех и каждого. Разве не так? Ты предложил свою цену, я свою. Настало время улыбнуться и поговорить серьезно. Как думаешь? Назови реальную цену за год сотрудничества. Хм, полный набор колец чемпиона. Одно у меня уже есть. Хорошо, спокойно кивнул Антиох. По возможности в порядке живой очереди... И без гарантий. Добьем комплекты мне и еще двум людям, а затем будем тащить тебя. Так просто? Благодаря тебе фарм лабиринта стал гораздо легче. Во всяком случае, на какое-то время. Значит, эту сделку можно считать абсолютно справедливой. Ах, да, забыл. Вы ведь в курсе, что у меня квест на разрушение городской защиты. «Это еще одна причина, по которой ты нам нужен», — не моргнув глазом, ответил собеседник. «Мы тоже хотим выйти на контакт с демонами». «Вот даже как!» «Но демоны будут темой отдельного разговора», — продолжил Антиох, разворачиваясь в сторону товарищей. «Идем, все уже собрались». «Да? Хорошо» следующие пару минут я размышлял о том, что именно стало главной причиной такого настойчивого интереса к моей персоне. Если раньше мне казалось, что все дело в уровне и достижениях Фантома, то сейчас на первый план вышла Леди Халь вместе с ее заданием. Это серьезно запутывало ситуацию, добавляло ей глубину и вызывало множество вопросов. «Какова реальная ценность моей квестовой цепочки? Является ли она уникальной? Есть ли смысл выдавать секрет новым знакомым?» Пока у меня в голове крутились эти мысли, стоявшие рядом игроки притихли, а оказавшийся посреди толпы черный зонт возвысил голос. «Внимание! Начинаем рейд! Ордер стандартный, порядок действий стандартный!» «Новичкам большая просьба держаться позади и не проявлять инициативы. У вас ознакомительная прогулка. Вопросы есть?» Подождав несколько секунд, волшебник удовлетворенно махнул рукой. «Вперед!» Столь куцы инструктаж не произвел на меня особого впечатления, однако уже совсем скоро все встало на свои места. Выйдя из города, неорганизованная людская масса практически сразу же разделилась и начала перестраиваться согласно неизвестному мне принципу. Рядом с игроками стали возникать питомцы, вперед умчались двое разведчиков на одинаковых черных волках. Весь отряд синхронно увеличил скорость. Я вместе с еще двумя приглашенными на мероприятие новичками мгновенно оказался в рейергарде. Пришлось брать руки в ноги, ускоряться и догонять соратников «Тревога!» — лениво сообщил устроившийся у меня на плече Флинт «Крабы!» «Забавный у тебя питомец!» — улыбнулся оказавшийся поблизости игрок с ником Джонкер «Магическая раскачка?» «Да, можно и так сказать» «Жаль, что для баферов петы очень редкие» «Даже если деньги есть». «Нормальные петы вообще редкие», — согласился я. «Особенно летающие». Услышав о возможном конкуренте, Флинт встрепенулся, вытянул шею и осторожно спросил. «Подадим?» «Нет, оставим себе». «Подадим!» Джонкер недоуменно поднял брови. «Еще одного решил завести». «У меня товарищ попытался друида отыграть, но там ограничений слишком много». «Знаю. Но без нормального транспортника в будущем никак». краб снова решил высказаться Флинт. «Продадим!» «Откопал в древнем секторе, значит», — понимающих мыкнул наш собеседник. «Видел пару твоих блогов. Зачет!» «Разговаривать с абсолютно незнакомым игроком мне все еще не хотелось, так что я ограничился вежливым кивком и принялся изучать окрестности, стараясь догадаться, куда идет отряд». Впрочем, попутчика это не смутило. «Уже решил, будешь ли вступать в клан?» «Думаю, но не уверен, что это нужно». «А у меня особых вариантов-то и нет», — вздохнул Джонкер. «Старый клан развалился. Одному здесь делать нечего. Кстати, ты никогда в паре с саппортом не фармил?» «Только с дебафером». «Это другое», — отмахнулся игрок. «Может, попробуем как-нибудь прогуляться?» «Чисто вдвоем, без клана». Впервые за время разговора в моей душе колыхнулась искренняя заинтересованность. Я глянул на уровень собеседника, вспомнил о том, что дело происходит в пятой зоне, после чего всерьез задумался. Джонкер однозначно являлся топом, никто другой не смог бы попасть в столицу, выжить в ней, а затем получить приглашение на рейд к центру карты. Значит, поднимать вопрос о его профессиональных талантах было глупо. Но вот совместимость умений... «А что ты можешь сделать?» «У меня две специализации. Массовый баф на защиту, сопротивление и живучесть. А также точечный баф на увеличение урона магическими умениями. Первый ценится больше, но второй лучше заточен для парной игры». «И это все?» «А что тебя смущает? Некоторые вообще одним умением обходятся». Чем уже специализация, тем лучше. Логично. Если не ошибаюсь, у тебя очень мощный разовый каст. Я могу апнуть его на 40%. Легко. Мне пока что и свитков хватало. Это лишние траты. Даже отдавая мне половину лута, ты все равно будешь в выигрыше. И по вещам, и по уровням. Чувствуя нехорошее подозрение, я окинул собеседника долгим взглядом, а затем уточнил. «Ты что, специально меня искал?» «Разумеется», — Джонкер не стал отрицать очевидное. «Когда выходишь в топ, начинаешь очень серьезно относиться к подбору команды. На данный момент из всех высокоуровневых сольников ты самый перспективный, и наши умения отлично подходят друг к другу». «Тревога!» Мне нужно подумать. «Конечно, я не собираюсь навязываться, просто учитывая, что...» «Тревога! Страх! Страх!» Впереди послышались отрывистые команды зонда, чья-то нервная ругань, а затем гулкий топот. Я вытянул шею, увидел стремительно приближающуюся к нам тварь с туловищем огромного африканского носорога, головой гиббона-переростка и множеством рук, торчавших вокруг зубастой хари, наподобие изысканной короны, после чего тоже матюкнулся «Хаотический гондоньер. Ранг редкий. Уровень 12210». «Блин...» Стоявший рядом джонкер при виде чудовищного кентавра побледнел и отступил на шаг. «Это... это... опасность!» По моему мнению, самым разумным действием в данной ситуации стало бы позорное бегство. Но у черного зонда оказалась иная точка зрения на проблему. «Буст второго отряда! Блок с оттяжкой! Пошел!» Вокруг разлилось приятное золотистое свечение. В поле моего зрения возникли несколько новых иконок. Кожа ощутила бодрящую прохладу. А бегущий монстр с громким хрустом воткнулся во что-то невидимое, содрогнулся всем телом и ошеломленно упал на задницу. «Лучники, вперед!» Более спокойным тоном приказал рейд-лидер. Потоковый дебаф... Второй отряд. секундная готовность. Ощутив втыкающиеся в тело стрелы, чудовище обиженно взревело, попыталось встать с земли, но оступилось и снова упало, бестолково размахивая многочисленными конечностями. Затем вокруг его головы возникло темное облачко. По бронированной коже начали бегать крошечные искорки. Второй отряд. Удар. Находившиеся чуть в стороне от нас маги синхронно протянули вперед руки Одна за другой вспыхнули несколько молний моб окутался ярким пламенем и покрылся ледяной корочкой С неба начали падать длинные золотистые стрелы А из-под земли вытянулись острые каменные пики Еще через пару мгновений рядом с ошеломленной тварью Возник нечеткий силуэт высокого худого старика Призрак шагнул вперед дотронулся до чешуйчатой спины хитпоинты гондоньера обвалились в ноль прикосновение вечности восхищенно шепнул джонкер лютая имба да вижу а механика там какая дублирует весь полученный жертвой урон там какие то ограничения но в целом все просто «Человек двадцать одновременно вливают дамаг, следом идет прикосновение. И финиш!» «Нормально так», — протянул я, наблюдая за бесславной кончиной носорога. «Читтерство же!» «Не читерство, а заклинание божественного ранга. Его, знаешь ли, еще найти надо». «Да, это понятно». К моей искренней досаде мы так и не узнали, что конкретно дропнулось из высокоуровневой жертвы. Лут был оперативно собран и поделен между действующими членами гильдии. Впрочем, качать права и возражать против такого распределения добычи было откровенным идиотизмом. Рейд продолжился. Впереди возник еще один носорог. «Внимание!» Час спустя я окончательно уверился в непобедимости нашего отряда. Гондоньеры один за другим выскакивали из складок местности, устрашающие орали, громко топали, похожими на каменные тумбы ногами, но в конце концов дохли, пополняя казну алкашей чем-то очень ценным. Не помогали ни резисты, ни мощь, ни запредельное количество хитпоинтов». «Кто бы чего не говорил, а у ребят хорошие боевые группы», — заметил по-прежнему сопровождавший меня джонкер. «Вписался бы с радостью, но...» «Но...» «Здесь я буду одним из многих, а это неправильный путь. Нужно собрать маленькую группу для ударного фарма». «Ну-ну, ты же говорил, что у тебя выбора нет». «Это если не учитывать собственный отряд». «И каким должен быть состав у такого отряда?» «Все очень просто. Требуется ударный юнит, а также бустер, контроллер и хил. Это минимально достаточный набор». «Дай угадаю. Контроллера и хила ты уже нашел?» «Знакомый хил у меня с прошлого клана есть. А вот контроллера будем искать, да». «Контроллера и ударника». «Я думаю, ты все же согласишься на мое предложение. Это выгодно?» «Посмотрим». «Джонкер, кап, опасность!» «Тихо, не буянь». Учитывая тот факт, что никто не требовал от нас активных действий, путешествие в конце концов стало напоминать обзорную экскурсию. Мы шли вслед за отрядом, наблюдали за боями, лениво перебрасывались репликами и рассматривали окружающие пейзажи. Но затем все изменилось. «Думаю, они ищут какой-нибудь данж», — предположил Джонкер, когда группа подошла к внушительному нагромождению скал, гордо возвышавшихся посреди унылой равнины. «Боевой кулак на месте, разобрать стандартное подземелье будет легко». «А боссы в пятой зоне должны...» «Три бога! неожиданно перебил его бдительный попугай. «Три палки!» «Внимание!» — буквально сразу же донесся до нас голос зонда. «Подходим к месту!» «Вот, говорил же!» Я так и не понял, являлась ли маленькая полуразрушенная крепость нашей изначальной целью, или же они рассказали носившиеся по округе разведчики. В любом случае, открывшаяся спустя несколько минут локация показалась мне идеальной с точки зрения возможного фарма. Вокруг спрятавшихся за скалами развалин клубилась полупрозрачная дымка, сквозь древние бойницы просматривалось неясное движение, а спустившаяся на округу тишина вызывала безотчетную тревогу. Все выглядело так, словно где-то рядом затаились враги, жестокие и беспощадные. «Шкура! Вперед!» — отдал тихий приказ рейд-лидер. «Нужен чак Один из наездников пришпорил своего волка и стремительно помчался мимо древних стен. «Ничего не произошло. Во всяком случае, мне так показалось. Боевая готовность!» — на всякий случай распорядился зонд. «Держим строй!» «Интересно, с кем он воевать хочет?» — вынес он моим мыслям, хмыкнул Джонкер. «Там же...» Земля отчетливо вздрогнула. По окрестностям разнесся тяжкий вздох, а затем истошный вопль моего питомца. ки «Внимание!» Из-за столпившихся перед нами игроков я не сразу понял, что случилось. Но еще через пару секунд камни под моими ногами опять содрогнулись. Трусливый попугай спрыгнул с плеча и куда-то улетел, а над отрядом стал подниматься гротескный, многорукий силуэт очередного монстра. «Порабощенный рыцарь. Ранг божественный. Уровень 8800». «Хрена себе, рыцарь!» — пробормотал я, ошеломленно рассматривая нового противника. «Тебя что, на комбикорме держали?» «Контроль!» — рявкнул сдвинувшийся на фланг зонт «Общий ордер! Дефабы!» Вперед нескончаемым потоком полетели стрелы, но атака практически мгновенно захлебнулась. Напоминавший собой огромную щетинистую гориллу, рыцарь не стал размениваться по мелочам и одним могучим движением отправил в сторону обидчиков здоровенный кусок стены». Раздались искреннее проклятия гулкий удар и сочный влажный хруст. «Защита! Второй отряд! Пять секунд!» Второй обломок столкнулся с невидимой преградой и улетел куда-то в сторону. Сразу после этого маги нанесли свой удар, но его эффект оказался ничтожным. Рыцарь потерял не больше десяти процентов здоровья. Раздалось многообещающее ворчание. «Общий удар!» В голосе зонда послышалась нервозность. «Два? Один?» К сожалению, враг не стал ждать положенные три секунды. Вместо этого он жутко взревел и топнул ногой, заставив лежавшие рядом булыжники испуганно подпрыгнуть. Вокруг нас тут же вспыхнула земля. Горячее жадное пламя лизнуло мои сапоги, в поле зрения высветились иконки проклятий, а хит начали таять, словно деньги зашедшего в казино провинциала. «Дерьмо!» — выругался я, чувствуя стремительно усиливавшуюся боль от ожогов. «Твою мать!» Судя по всему, у остальных участников рейда были схожие проблемы. Ощутив себя на раскаленной жаровне, группа мгновенно утратила целостность. Кто-то бросился на утек, кто-то остался на месте, стараясь любой ценой выполнить боевую задачу. Кто-то банально умер, не справившись с возросшим уроном от ауры. «Держать строй!» В рыцаря ударили несколько заклинаний, но результата это не принесло. Монстр лишь торжествующе взревел и выдохнул длинную струю зеленоватого дыма. Впрочем, ощутить на себе его действие я не смог. Здоровье подошло к концу, и меня, сразу вслед за Джонкером, выкинуло в столицу. «Минус три левела», — грустно сообщил возродившийся на соседней могиле Баффер. «Отличный рейдж, чтоб его!» Я заглянул в характеристики, увидел, что с «Фантома» сняли целых четыре уровня, после чего слегка приуныл. «К черту такие прогулки!» Рядом воскрес еще один пострадавший от гориллы игрок. Чуть дальше возникла ругающаяся Сахарок. «Рано нам еще в пятую зону лезть», — решил поделиться сокровенной тайной Джонкер. «Лучше сколотить нормальную команду и как следует причесать третий ярус. Как считаешь?» «Пока что никак». «Внимание всем!» — донесся до нас голос Антиоха. «Завтра идем сразу после турнира. Чертов телепорт нужно открыть!» Недовольные игроки стали разбредаться группами и поодиночке уходя с кладбища а к нам подошла, вспомнившая о своих обязанностях, рекрутерша. «Как настроение?» «Прекрасное», — фыркнул в ответ Джонкер. «Всю жизнь мечтал слить несколько уровней впустую». «Это случайность», — девушка небрежно махнула рукой и развернулась ко мне. «А ты что скажешь?» Смешанное ощущение, как уксус из кипидар, выпитые натощак. <свят> «Да ну тебя! Это стратегическая точка, и ее нужно пройти, чтобы включился телепорт. Разумеется, там будет сложно. Зато откроется репутационный квест». «А нам-то это зачем?» — вполне резонно, на мой взгляд, поинтересовался Джонкер. «Мы-то просто уровни слили». М -м -м, «Говорю же, случайность», — собеседница обиженно поджала губы. «Лучше бы оценили, как слаженно идет обычный фарм. В пятой зоне, на секундочку». «У вас хромает дисциплина», — припечатал безжалостный баффер. «Отсутствует нормальное планирование. Отсутствует реакция на внезапное осложнение. Вы способны выезжать только за счет овердамага». «Хорошо. Мне показалось, что в голосе рекрутерши проскользнула тщательно скрываемая злость. «Я верно понимаю, что тебя можно больше никуда не звать?» «Да? А тебя?» «Нужно подумать». Антиох был очень убедительным. «Правильно!» Сахарок снова улыбнулась и расправила плечи, выставив мне на обозрение затянутую броней, но все равно весьма аппетитную грудь. «Завтра после турнира мы опять пойдем к телепорту. Хочешь присоединиться?» «Повысишь репутацию с королем?» mm, «Кстати, да». «Соглашайся. Наш клан часто хейтит, но именно мы находимся впереди всех, а ошибки бывают у каждого». Соблазн был велик, но я все же сдержал низменный душевный порыв и дипломатично уклонился от прямого ответа. «Посмотрим. Не вижу причин отказываться». «Хорошо, Фантом, напишу тебе завтра. Чао!» «Удачи!» Когда девушка скрылась из виду, стоявший рядом Джонкер ехидно поинтересовался. «Все-таки не устоишь перед искушением?» «Понимаю». «Там видно будет». «Смотри, мое предложение остается в силе». Сейчас с нормальной группой в третьей или четвертой зоне можно за месяц 300-400 уровней взять. Как раз сможешь навык для питомца открыть. Я подумаю. Ладно, не буду навязываться. Решишь нормально пофармить, пиши. Договорились. Проводив собеседника рассеянным взглядом, я сел на ближайший могильный камень и начал всесторонне обдумывать поступившие предложения. Антиох был прав. Членство в топовой гильдии давало определенные бонусы, недоступные простым смертным. Имея поддержку клана, Фантом мог без особых проблем собрать комплект чемпиона, поправить собственную репутацию и взять новые квестовые цепочки. Доступ к внутреннему рынку открывал перед ним еще больше возможностей. А участие во всевозможных рейдах предполагало нескончаемый поток экспириенса. К тому же нечто подобное и так было у меня в планах. Спрашивается, хрена ли я тогда выпендриваюсь? На противоположной чаше весов лежала полная свобода, а также более эффективная прокачка, более ценный лут и отсутствие глобальных обязательств. Стоило ли ради этого отказываться от сотрудничества с алкашами? Стоило ли идти на поводу у чересчур ушлого джонкера? Наверное, все же нет. Хотя... «Точно!» Очень вовремя вспомнив о своей медийности, я коварно усмехнулся и открыл форум. «Люди, срочно нужна ваша помощь. Знаю, что только здесь смогу получить искренний, честный, добрый, а самое главное, полезный совет. Дело в том, что на днях меня пригласили в клан Алкапоне. Однако я все еще сомневаюсь, стоит ли это делать». В общем, прошу совета у своих верных поклонников. Как думаете, что лучше, остаться независимым сольником-нагибатором или же примкнуть к лучшей гильдии человеческого сектора? Так, подождем. По уже сформировавшейся традиции, комментарии начали поступать буквально сразу же после публикации темы. Советы я тоже получил. Что лучше? «Лучше завалить хлебало и не загрязнять форум унылыми темами!» «Тоже мне, нагибатор!» «Сгинь, креветка!» «Иди в задницу, грязный мажор!» «Реклама алкашей? Позор!» «Это не позор, это унылый троллинг!» «Все алкаши лохи! Вступай без сомнений!» «Смотрю, верные поклонники действительно на месте!» Какие еще поклонники, здесь только завистливые раки с вечно говорящими пуканами, которые нужно тушить с помощью трансбоев. Какая витиеватая и неоднозначная фраза. А при здесь трансбои? Стесняюсь спросить. Брансбойтов я имел в виду грёбаная автозамена. Автозамена? «Бро, не сочти за дерзость, но твоя автозамена тебя конкретно так палит». «Это не моя автозамена, это мой кореш тут в планшете что-то делал». «Искал трансбоев? Я бы опасался таких корешей, но тебе, конечно, виднее». «Ммм, ты даешь корешу трогать свой планшет?» «Да пошли вы на нахрен, озабоченные пассивы». «Боже, а ведь когда-то этот сайт был чистым и невинным». Комментарий удален Демиургом. Комментарий удален Демиургом. «ТС. Почему я вообще вижу эту тему?» «Фантом, убейся!» «Ты видишь тему, потому что ты краб!» «Господи! Да вступай к кому хочешь! Всем положить и на тебя, и на этих мажоров!» Фантом ищет честный и добрый совет, запасся попкорном. Они не мажоры, они тупо донаторы. Там все подряд, настоящая помойка. В тебе, говорит, зависть. Да нормальная там гильда. В чем вообще проблема? Сначала Фантом закрывает доступ в столицу, а через несколько часов его приглашают в клан, у которого остался доступ к столице. «Подозрительно». «Ничего подозрительного? Просто бизнес?» «Он обеспечил клану преимущество. Теперь их очередь. И все довольны». «Судя по этому топику, довольны не все». «Фантом, сволочь, открой грёбаный телепорт. У меня квест горит». «Да он вас просто троллит. Разумеется, если зовут, то надо вступать». «Разумеется». «Это же гильдия криворучек. Они способны только на забеги к центру карты». «Лол. Здесь все в центр карты ходят». «Мы не хотим. У нас есть океан. Там хватает нормальных игроков. Не надо передергивать». «Бро, думай, о чем пишешь. Нельзя давать местному люду такие жесткие установки». «Смешно, да?» «Но факт остается фактом. У алкашей отличный состав и много нормальных игроков». «Соглашайся». «Соглашаться? Ты видел, как их сегодня размотали? Как жалких трепещущих нубов?» «Да в пятой зоне всех разматывают». «Фантом рак». Так и не придя к какому-то определенному выводу, я убрал дневник, с наслаждением почесал макушку, а затем встал и направился к городским воротам. Где-то за стенами Люциуса водилась живность, которую можно было фармить. Даже в соло.